Глава пятьдесят первая. Зубы. Королева поставила будильник на четверть восьмого. Накануне вечером Гаррис домой так и не пришел. «Бессовестный!» — укоризненно сказала она. «Знает ведь, что я беспокоюсь!» И вышла в переулок ад на поиски пса. Через час королева включила в гостиный телевизор. Вид на Букингемский дворец занимал весь экран. Флагшток был пуст. «Букинский дворец» Слышилась военная музыка. Похоже, оркестр королевской морской пехоты, подумала Королева. Распутав провода и шланг пылесоса, обмотавшийся вокруг ладельной доски, она наконец извлекла пылесос из шкафа под лестницей, притащила в гостиную и стала чистить ковёр, не спуская глаз с экрана, хотя картинка не сменилась ни разу. Пылесос нет-нет, да втягивал в себя размотавшиеся по краям ковра нити, которые спиги не закрепил как следует, и королева всякий раз чертыхалась с досады. Королеве очень хотелось, чтобы в доме все блестело. Она пригласила родню и кое-кого из соседей посмотреть прямой репортаж. Вытирая пыль и полируя мебель, она заметила, что руки у нее слегка дрожат. Ее терзало дурное предчувствие. Заявление Джека Баркера не сулило ничего хорошего. Без пяти одиннадцать в тесной гостиной яблоку негде было упасть. Разнося кофе и печенье, королеве приходилось лавировать, чтобы не наступить кому-нибудь на ногу. По телевизору теперь показывали парадную дверь дома номер десять по Даунинг-стрит и собравшуюся вокруг толпу, которую с трудом сдерживала цепочка стоявших плечом к плечу полицейских. Ровно в 11 часов глянцевитая чёрная дверь отворилась и появился Джек Баркер. Какой он бледный и усталый, подумала королева, будто ночь не спал. Джек подошёл к сдвинутым в кучу микрофонам и жестом успокоил приветствовавшую его толпу. Затем посмотрел на свои туфли, поднял голову и сказал: "Британцы, сограждане Вчера я подписал документ, который изменит к лучшему нашу жизнь. Свою подпись под ним поставил также его величество Аки Хита, император Японии. Джек извлек из кармана пиджака лист бумаги, воздел вверх, давая возможность операторам и тучи фотокорреспондентов показать и запечатлеть его. — Да говори же, болван! — вырвалось у королевы. Наконец, сунув бумагу обратно в карман пиджака, Джек продолжил. С сегодняшнего дня между Англией, Шотландией, Уэльсомой, Северной Иландией с одной стороны и Японией с другой вступает в силу договор о дружбе, который закрепит особые отношения и постоянно растущие связи, существующие между нашими великими странами. Договор этот принесет нам новую безопасность и процветание. — Хватит пустопорожней болтовни, Баркер, ближе к делу! — нетерпеливо сказала королева. Джек заставил себя глянуть прямо в объектив стоявшей перед ним камеры, словно надеялся, посмотрев в глаза миллионам телезрителей, убедить их в своей искренности. С чувством радости и гордости я заявляю: этот договор вернёт Британию на путь к новому величию. Мы опять станем частью империи, над которой никогда не заходит солнце. Толпа разразилась ликующими криками. «Куда он клонит?» — пробормотала королева. «Начиная с 10 апреля я служил народу в качестве премьер-министра. С сегодняшнего дня, по-прежнему находясь здесь, в доме 10 по Даунинг-стрит, я буду служить вам в новой роли — генерал-губернатора Великобритании». «Генерал-губернатора?» — ахнула королева, но все в комнате на нее зашикали. Заботы о суверенитете нашей страны с нами разделит теперь японская империя, продолжал Джек. Королева была не в силах больше сдерживаться. Он нас продал, закричала она. Продал как товар. В результате таких перемен в государственном устройстве, продолжал Джек, выплата краткосрочного займа в 12 триллионов йен полученного правительством 13 апреля и подлежащего погашению 1 июня откладывается на неопределённый срок. Наши новые федеральные отношения с растущей японской империей, тщательно сбалансированные с соответствующими финансовыми вливаниями, являются гарантией того, что мы наконец получим необходимые средства для переустройства нашей великой страны так, как мы хотим и того заслуживаем. Теперь остается лишь закрепить этот политический и финансовый союз узами личного плана. Я счастлив сообщить, что именно это в данную минуту и свершается. Черная дверь приотворилась, и Джек нырнул в дом. «И чего это он тут молол?» Спросил Спиги, совершенно сбитый с толку, длинными учеными словами. «Джек Баркер отдал нашу страну». В залу к японскому банку воскликнула королева: "Бух ты мой, мы что же теперь по-японски должны будем говорить?" изумилась Вуолет. "Уж я во всяком случае не стану", заявила Уилф. "Слишком старая, чёрт побери, чтобы учить ещё один язык. Я и по-английски-то еле балакаю". "Один мой знакомый", заметила Беверли Тредголд, "сходил как-то разок в японский ресторан". «Жуть, — говорит, — полная, — кормили одной сырой рыбой. Пусть они не думают, возмущенно на человое лет, что стоит им сюда заявиться, и мы сразу перестанем готовить рыбу по-нашенски. Я, например, на это ни за что не пойду». «А за квартиру кому теперь платить?» — спросила Филамина Туссен. «Городскому совету, как раньше, или японскому банку?» Будь у нас нормальная писаная конституция, при цадила Маргариты ничего подобного бы не произошло. Королева поспешно вышла из переполненной комнаты, казалось, голова вот-вот лопнет. Неужели только она одна вполне поняла смысл заявления баркера? Ведь совершён государственный переворот. Британию аннексировали, превратив ещё один отдалённый от метрополии японский островок. Королева пошла за дом в сад. Гариса по-прежнему нигде не было видно. В его миске лежала вчерашняя еда. Королева опорожнила миску в мусорное ведро под мойкой. Хорошо хоть что Филипп сошёл с ума, подумала она. Узнает он, что его любимую, ставшую родной страну продали как рыбу на базаре, он бы, наверное, спятил. Схватив транзисторный приёмник, Сони королева швырнула его об стену. В дверях появилась Анна. "Мам, пойди-ка посмотри", сказала она. Теперь показывали Мал, широкое поле в Сент-Джеймсском парке, ведущее к Букингемскому дворцу, вдоль которого стояли толпы людей. Некоторые размахивали сине-красно-белыми флажками, другие флагами с восходящим солнцем. Королеве, имевшей в таких делах огромный опыт, было совершенно ясно, что люди эти даже не догадываются, по какому поводу собрались. Они пришли просто потому, что полиция стала огораживать улицу барьерами. Фицруит тем временем объяснял Диане, что может теперь лишиться работы. Он специализировался на экономическом спаде, напомнил он ей, а если со спадом покончено, зачем тогда он нужен? Лица лондонцев исчезли с экрана, и камера показала золочёную карету, которую везла четвёрка белых лошадей, украшенных плюмажем. Карета проехала под аркой Адмиралтейства и двинулась по Малу. Толпа продолжала ликовать, хотя сквозь зашторенные окна не видно было сидящих внутри пассажиров. Идиоты, а не обезьян приветствовали бы точно так же, в ярости воскликнула королева. А мы были обезьянами, мама. Жили в зоопарке, и публика ходила на нас глазеть. Я рада, что вырвалась оттуда. Королева заметила, что спиги тихонько придвинулся поближе к ане. В комнате стало невыносимо жарко. Королева чувствовала, что ей надо скорее выйти на свежий воздух. В висках у неё стучало. Когда экипаж свернул ворота Букингемского дворца, Тони Тредголд спросил: Кто ж там в карете-то? А откуда мне знать, огрызнулась королева. Картинка на экране сменилась. Теперь под Тауэрским мостом проплывал японский фрегат. Ширенги английских и японских моряков на палубе отдавали честь. Королева презрительно фыркнула. Вдруг камера показала балкон Букингемского дворца, на который вышли две крохотные фигурки. Общий план резко сменился к крупному и стало видно, что одна из фигурок, Джек Баркер, одет и как игрушечный оловянный солдатик. На нём была треугольная шляпа с белым пером и багряный китель, увешанный знаками отличия и наградами неизвестными королеве. Рядом с ним стоял император Акихита в ослепительном шёлковом кимоно. Они помахали собравшейся внизу толпе, и толпа тут же замахала в ответ. Затем Джек шагнул влево, а император вправо. И на балконе появились еще две фигуры. Одна в мерцающем белом одеянии с шелкой и шифона, в головном уборе с флёрд-оранжем, вторая в серой визитке и цилиндре. «А это еще кто, черт возьми!» — воскликнула королева. Камера послушно приблизилась, чтобы ей было видней. то был её сын Эдвард с пасмурным лицом и тусклым взглядом. Он держал за руку свою невесту Саяко, дочь императора. Королева не верила собственным глазам. Император улыбается будущему зятю, а Эдвард будто заводной манекен наклоняется и целует молодую жену. Толпа внизу завопила так громко, что в телевизоре что-то задробежало. Они похитили Эдварда. В ней себя от злости и отчаянья крикнула королева. Теперь его заставят жить в Токио в качестве её принца-консорта. Она яростно тыкала пальцем в лицо Саяка на экране, сразу и навсегда не взлюбив свою новую невестку. Тут раздался громоподобный гул. На экране засинело небо над Букингемским дворцом. На переднем плане торчал пустой флагшток. В вышине с воем возникли бывшие красные дьяволы, самолеты британских воздушно-десантных войск, теперь окрашенные в желтый цвет, и принялись крутить над дворцом замысловатые петли и бочки, вызывая восхищение толпы. Эдвард мрачно наблюдал, как самолеты исчезают над южной частью Лондона. Вот так... Тут-то оно и произошло. По флагштоку, высокомерно хлопая на ветру, медленно пополз сверх флаг. Флаг был японский. «Что, мир уже совсем, черт подери, сошел с ума?» — закричала королева. Опираясь на руку Эдварда, Саяка нагнулась. По ее виду можно было заключить, что сейчас она поднимет нечто такое... Благодаря чему её мгновенно полюбит миллионы сидящих у телевизора обожатели животных. Она выпрямилась, и камера показала то, что Саяка зажала подмышкой. Это был Гарис в украшенном флёрдоранжем ошейнике. Гарис! Ах ты поганый маленький предатель, взвизгнула королева. Гарис лестиво заглядывал Саяка в глаза. Император протянул руку, чтобы погладить английскую собачку. Гари соскалил зубы и зарычал. Император по глупости ещё раз попытался приласкать собачку, но успеха не имел. Гари злобно вцепился в большой палец императора. Император хлестнул Гари перчаткой и в тот же миг утратил расположение всей английской телеаудитории. Гари злорадно оскалился, А потом залился яростным лаем. Камера показывала его всё более крупным планом, и наконец его голова заняла экран целиком. Королева и её гости в тревоге отпрянули от телевизора, на котором видны были только острые зубы Гарисса и его пурпурно-красный язык.